Запись восьмая. Конспект. Иррациональный корень. Р-13. Треугольник. Это так давно, в школьные годы, когда со мной случился корень из минус одного. Так ясно, вырезанно, помню. Светлый шарозал.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 Бил кулаком об стол и вопил. «Не хочу корня из минус одного! Выньте меня из корня из минус одного!» Этот иррациональный корень врос в меня, как что-то чужое, инородное, страшное. Он пожирал меня. Его нельзя было осмыслить, обезвредить, потому что он был вне ратио. И вот теперь снова корень из минус одного.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 как будто это было совершенно не кстати, мне вспомнилось ста. Да. ее тон. Протягивалась какая-то тончайшая нить между нею и «р». Какая? Опять заворочился корень из минус одного. Я раскрыл бляху. Двадцать пять минут. 17 -го. У них на розовый талон оставалось сорок пять минут. Ну, мне пора. И я поцеловал. О, пожал руку «р», пошел к лифту. На проспекте, уже перейдя на другую сторону, оглянулся. В Светлый, насквозь просолнеченной стеклянной глыбе дома, тут, там были серо-голубые, непрозрачные клетки спущенных штор, клетки ритмичного, теларизованного счастья. В седьмом этаже я нашел глазами клетку Р-13, он уже опустил шторы.